жизнь А там после поглядим, куда повернет река. Куда повернет, туда и поплывем. Затем, круглое лето, до самого хмурения, сентябрь, Иван сидел сиднем в своей вотчине, И чуть не каждый седьмик, отсылая гонцов в Москву, Ждал, куда повернет река. Лето было душное, тоскливое, и думы его так уже отдавали духотой, самому было тяжко от них. Под пение псалмов на клиросе вспомнились одна за другой те греховные его мысли, то виделся ему стоящий на пороге гонец, весь в пыли, только что из Москвы, — Василий в плену, — говорил он тихо, — мамутяк великим княгиням Софье Витовтовне и Марии Ярославне в знак сего доказательства прислал с татарином содранный с него крест. — ох Господи, Господи! — крестился притворно, помнится от всех радостных слов Иван Андреевич и кланялся иконам, помилуй великого князя в его беде и страданиях а в голову лезли, как он не гнал их прочь, иные, злые и грешные мысли, от коих потом самому становилось тошно. Ох, ежели бы он там навечно остался, убили или отравили его в курмыши, тогда бы уж точно моя жизнь спокойней была. То виделся ему уже иной кметь, Нарочно посылал к Белокаменной разных людишек, дабы не были они на Москве особливо заметны. «Москва выгорела наполовину», — говорил он тихо, и, принюхавшись, Иван Андреевич и вправду ощущал, «от платья гонца пахнет гарью». Погибла тьма тьмущая людей, великие княгини Софья Витовтовна и Мария Ярославна с княжатами хотели бежать к Твери, однако Дмитрий юрич прибыв в столицу, приказал догнать их и вернуть во свояси, а они уже у Дубны были». «О, Господи, Господи!» — сызнова крестился Иван Андреевич кланялся иконом. «За что ж нам такие напасти? За кое прегрешение?» А сам думал непроизвольно, как будто мысли те шептал ему кто-то со стороны. «А, каков Шемяка? Уже в Москве, уже правит, уже самими великими княгинями распоряжается, как слугами» где им быть и да что делать не то что рохли василий кое за всю свою жизнь и приказывать кж не научился в скоростичуешь и мякое к тебе гонца с приказом пришлет ей ей так в точности все и вышло как подсказывала ивану андреевичу его встревоженная душа едва кончился хмурень и пришел позимник, октябрь Как раз после покрова по первому снегу примчал от шемяки конный, подлетел прямо к переднему крыльцу, не спешиваясь приказал дворовам призвать самого, и когда Иван Андреевич, заспанный и помятый, поднятый невзначай с пуховика после обеденного сна, вышел на порог, выкрикнул дерзким глазом, по коему сразу можно было узнать галичанина. «Великий князь Дмитрий Юрьевич приказывает тебе, князь Иван, быть послезавтра к обеду у него на Москве, в Коломенском. Все ли уразумел?» И то ли от хриплого, неприязненного голоса, то ли от того, что не удосужился к даже слезть с коня и кричал приказ на весь двор, то ли от того, что был князь Иван сильно не в духе, разбуженный от сладкого сна, Но вдруг захотелось ему рявкнуть по медвежьи наконного как рявкал порой на своих холопьев, отчего разбегались они по углам и сидели тихо, как мыши, дожидаясь, покуда князь снова придет в милость. Но уже вдохнув воздуха для рыка, Иван Андреевич вдруг почуял. «Не можно!» Никак не можно ему кричать на Шемякина к Мете, потому как Дмитрий Юрьевич суров, и наглость конного идет от его суровости, и еще неизвестно, как отразиться на нем, сия выходка впоследствии, и как бы ни стала она роковой. Иван Андреевич только вздохнул бессильно, стиснул до боли дверной косяк, И проговорил тихо к Метью, как слуга господину. О, разумел, буду. Клятва пред Коломищем Кладбище Через день, как и было велено, Подъезжал Иван Андреевич с малой дружиной по берегу Москвы к Коломенскому. Ратники, дюжина отборных молодцов, средь которых выделялся ростом и статью новый любимец его Никита Добрынский, чуя, что князь не в духе, малость подстали. И оттого Иван Андреевич ехал совсем один, слыша за спиною лишь топот лошадиных копыт. Да, он был не в духе. Тревога бередила душу. Как-то примет его Дмитрий Юрьевич. Зачем призвал к себе? И почему в Коломенское? Но не меж ними все и решится. Да, предчувствие не обмануло тогда Иван Андреевича. В тот день между ними все и решилось. Шемяков встречал его у ворот, В красной рубахе, под накинутым на плечи кафтаном, в красных же сапогах, без шапки, несмотря на хладный ветер и снег, князь, судя по одежде, явно вышел встречать Ивана Андреевича, минута в минуту вышел, как будто следили его дозорные за мажаечами еще издалека-далека. «Ну, здравствуй, братец!» — обнял Дмитрий Юрьевич Ивана, едва тут слез с коня — «Рад, зело, рад лицезреть тебя в добром здравии!» «Давненько же мы не виделись, уже год почти». «Да, год», — кивнул Иван Андреевич, обнимая двоюродника, — «год именно». «С прошлого крещения, считай», — продолжал Шемяка, как будто не слыша Ивана Андреевича, «когда мы все, и ты, и я, и братец твой Михайлушка, и Василий Серпуховской». Вместе с великим князем ходили к Владимиру махмета от русских рубежей отпугивать. «Помнишь ли ты те золотые времена, братец?» «Помню, конечно, как не помнить», — кивал головой Иван Андреевич, пытаясь взглянуть шемяки в глаза, дабы понять, с добром или с злом встречает его двоюродник. Однако Дмитрий Юрьевич, хотя и обращался к брату, глядел не на него, а куда-то в сторону, как бы поверх головы, и как ни старался Иван Андреевич встретиться с ним взглядом, это ему не удавалось. «Да, истинно, истинно золотые времена», — продолжал между тем Дмитрий Юрьевич, — «с доблестью, славой, честью Господь Бог нас от упору жаловал». Помнишь, как скоро бежал тогда Махмед, едва заслыша, что мы приближаемся? А Нони? — Нони! — Шемяк умолк на мгновение и коснулся плеча Ивана Андреича. — Знаешь ли ты, брат, что седмиг назад в Белокаменной было? И когда Иван многозначительно развел руками, ответил горестно. — Бедная Москва! Мало того, что как только Василий Васильевич в полон попал, сгорела она наполовину, да к тому же неделю назад еще и трясло ее. — А ведь все знак нам, братец, серьезный знак. — Какой, Дмитрий? — спросил робко Иван Андреевич. — А ты подумай, подумай сам. Коснулся сызного его плеча Шемяка. — Ответ-то ведь весьма прост. Во все время разговора шагали они от крепостных ворот вглубь усадьбы по усыпанной первым снегом дорожке. Позади них на почтительном расстоянии двигались ратники Ивана, ведя под узцы исходящих паром лошадей. Внимательно слушая Шемяку, Иван Андреевич напряженно... Морщил чело, пытаясь увязать меж собой недавнее землетрясение в Москве и приглашение его в Коломенское. Однако связи не находил. Вскоре подошли они к перекрестку дорог. Одна направо вела к хоромам, едва виднеющимся за облепленными снегом деревьями сада. Иная, шедшая налево, Мимо заставленного покосившимися могильными крестами и коломища, посреди коего ютился низенький, построенный, как уверяли старики, еще Дмитрием Донским храм, вела к сторожевой башне, возвышающейся, словно огромный гриб, над крутым спуском к реке. На этом перекрестке Шемяка неожиданно остановился и, придержав Ивана за локоть, обернулся к шагающим за ними дружинникам. «Егорий», — обратился к сопровождающему Ивановых ратников холопу, — «отведи-ка сих добрых молодцев трапезную, да накорми, напои от души. Мы же с Иваном Андреевичем скорости будем». «Пошли, пошли, братец», — ласково обхватил Шемяка его за плечо, — «хочу тебе кое-что показать». Оставшиеся дни они зашагали по скрипящему снегу просадью, аллеей из крепких набравших уже силы дубков, мимо безмолвного кладбища, мимо пустующего под ржавым замком храма. Приблизившись к сторожевой башне, Дмитрий открыл дубовую увесистую дверь и, споро шагнув на крутую ступень, обернулся к Ивану.